Дейл поставил грузовичок на ручник и ткнул в кнопку опускающую стекло. Но чего? Чего тебе еще надо? Лена выдвигает обвинение в умышленном нападении. Возможно, с применением смертоносного оружия. Мне кажется, тебе сейчас лучше раздумать и никуда не уезжать. Смертоносное оружие, да это же мешок со льдом. Тео покачал головой и заговорил голосом народного сказителя. Мешок со льдом, который весит десять фунтов. Посмотришь, Дейл, как я уроню десятифунтовую льдинку на пол, в суде, перед скамьей присяжных. Слышишь, грохот, Дейл. Видишь, как морщатся присяжные, когда я раскалываю мускатную дыню на столе адвоката десятифунтовым блоком льда. И это не смертельное оружие. Дамы и господа присяжные, этот человек, этот подлец. «Этот хам, этот, если позволите, не человека, переполненная слипшейся массой кошачья уборная, ударил беззащитную женщину, женщину, которая по доброте душевной собирала средства для бедных, женщину, которая...» «Но это никакой не блок льда, это...» «Тео воздел палец, ни слова больше, Дейл, пока я не зачитаю твои права». Констебль чувствовал, как Дейла пробирает. На висках подрядчика запульсировали жилки, а лысина уже наливалась ярким багрянцем. «Хипарь, значит!» «Лена совершенно определенно выдвигает обвинение, правда, Лена?» Та подошла к самому грузовику. «Нет», — сказала она. «Вот сука!» — вырвалось у Тео. Он просто не успел прикусить язык. А ведь такое вдохновение накатило». — Видишь, она та еще, — сказал Дейл. — Тебе и самому теперь мешочек льда бы не помешал, а, хипарь? — Я служитель закона, — ответил Тео, — жалея, что при себе нет пистолета. Вместо него из заднего кармана он вытянул бумажник с бляхой, но сообразил, что представляться как-то поздновато. Они с Дейлом знакомы уже лет двадцать. — Ага, а я тогда северный олень. В голосе Дейла слышалось больше гордости этим фактом, чем следовало бы. «Я обо всем забуду, если он положит мне в котелок сто долларов», — сказала Лена. «Женщина, да ты совсем спятила!» «Сейчас Рождество, Дейл!» «Нахуй Рождество! И тебя вместе с ним!» «Эй!» — придержал бы язычок, Дейл, — сказал Тео, всемерно подчеркивая мирную составляющую титула Блюститель мира и порядка. И неплохо бы из грузовичка выйти. — Пятьдесят баксов в котелок и пусть катится, сказала Лена. — Это для неимущих. Тео молнией развернулся к ней. Нельзя торговаться о мировой на стоянке гипермаркета. Я его уже за горло держал. — Заткнись, хипарь, — сказал Дейл и перевел взгляд на Лену. — Возьмешь двадцатку... и неимущие пускай хоть раком станут. Они могут и на работу устроиться, как все мы. Тео был уверен, что наручники у него в Volvo. Или они до сих пор дома, на столбике кровати? — Мы здесь так не... — Сорок! — крикнула Лена. — По рукам! — Дейл выхватил из бумажника две двадцатки, скомкал их и метнул в окно. Они срекошетили от груди Тео Кроу, а подрядчик дернул грузовик задним ходом. «Не с места!» — скомандовал Тео. Но Дейл развернул грузовик и рванул со стоянки. Когда большой красный пикап проезжал мимо Вольва универсала из кабины застройщика вылетел мешок и взорвался прямо на заднем бампере машины констебля, осыпав всю парковку кубиками льда. Однако иного вреда не причинив. «Веселого Рождества, сучка психованная!» — раздался вопль из кабины, когда пикап вывернул на улицу. «И всем вам приятного вечера! Хипарь!» Лена уже сунула смятые банкноты куда-то в шубу Санты, и когда красный пикап, ревя, скрылся из виду, сжала плечо Тео. «Спасибо, что спас!» «Не отчего было спасать. Надо на него заявить». «Да нормально. Он бы все равно выпутался. У него отличные адвокаты. Уж я-то знаю. А кроме того, сорок долларов». «Вот это рождественский дух!» Тео не удержался от улыбки. «Ты уверена, что все в порядке?» «Все отлично. Он уже не в первый раз на мне отрывается». Лена похлопала себя по кармашку. «Теперь от него хоть какая-то польза». Она двинулась к брошенному котелку. «Тео следом. Если передумаешь, у тебя есть неделя, чтобы написать заявление». «Знаешь что, Тео, вообще-то мне очень не хочется еще одно Рождество переживать из-за этого никчемного куска человеческих отходов. Пусть живет себе. Может, нам повезет и с ним что-нибудь случится, как обычно бывает на празднике». Это было бы мило, сказал Тео. Ну а теперь в каком рождественский дух? В какой-нибудь другой рождественской сказке Дейла Пирсона, зловещего застройщика, эгоцентричного жена ненавистника и, по всей видимости, неисправимого жмота, могла бы навестить череда призраков, которые показав ему унылые картины будущих, прошедших и настоящих Рождеств? вызвали бы в нем полную перемену к щедрости, доброте и общему расположению к его человеческим собратьям. Но у нас совсем не такая рождественская сказка. Поэтому тут, всего через несколько страниц, кое-кто жалкого дозвона отправит на тот свет лопатой. Вот какой дух Рождества ожидается в этих краях. О.